Глава двадцатая Тент был сделан из того же серого материала, что и одежда наших новых знакомых. Он неплохо защищал от парной атмосферы снаружи. В углу урчал небольшой агрегат, стерилизуя и охлаждая воздух. Присутствовали даже прохладительные напитки. Я мучился, ища выходы из дилеммы, пока не зашел в тупик. Хотя оружие все еще было на виду, но в действиях отражалось невысказанное доверие. Красная Борода решила официально закрепить его. Я выпью с вами. Я Диан. Это походило на ритуал. Поэтому я повторил формулу и представился. Тоже сделала Ангелина. После этого оружие исчезло. Я сел там, где мог вовсю наслаждаться ветерком от кондиционера и рискнул задать несколько вопросов. «Есть ли у ваших людей более тяжелое оружие, чем эти ружья?» «Необходимого нет. То немногое, что мы доставили, было выведено из строя во время сражения с его силами. Этот континент слишком велик для переброски снаряжения из вашей страны. Размеры континента не играют роли. Наши космические корабли слишком малы». А доставлять все приходится с нашей родной планеты. Я заморгал, чувствуя себя слегка не в своей тарелке. Так вы не с Земли? Наши предки отсюда. Но сами мы уроженцы Марса. Вы не могли бы сообщить мне немного больше фактов? В моем вопросе звучала неуверенность. Простите, я думал, вы знаете. Позвольте наполнить ваш бокал. История эта началась много тысяч лет назад, когда внезапное изменение солнечной активности увеличило температуру на Земле. Под словом «внезапное» я, конечно, подразумеваю многие годы, столетия. С изменением климата и таянием ледяных шапок существование жизни на планете было поставлено под угрозу. Изменялись береговые линии, океан затоплял низины, были стерты с лица Земли многие большие города. С этим еще можно было бороться, но сейсмическая деятельность привела к смещению масс на поверхности земли. Полюсы, освобожденные от ледяного покрытия, поднялись. Землю сотрясали чудовищные землетрясения, недра извергали потоки лавы, огромные участки суши опускались, а в других местах возникали новые горы. Все это было ужасно. Мы видели в наших школах видеозаписи. Интернациональными усилиями была отправлена экспедиция для освоения Марса. Его нужно было сделать пригодным для обитания людей. Это требовало изменения атмосферы с увеличением диоксида углерода, чтобы смягчить солнечную радиацию и создать парниковый эффект транспортировки льда, с от Сатурна и многого другого. Все это было начато с большими амбициями в расчете на скорый успех, но нации Земли потерпели банкротство, отдав все силы и ресурсы этой нечеловеческой попытки. Наступил упадок, последовали войны, слабые правительства пали, жестокие правители боролись за больший кусок жизненного пространства в новом мире, а вода все поднималась, и первым поселенцам на Марсе Чтобы сохранить порядок, пришлось сражаться против жадных завоевателей земли, этого едва живого мира. В истории эти годы известны как годы смерти. Цифры умерших тогда людей превосходят всякое воображение. Но в конце концов мы все же сумели выжить, и Марс теперь зеленый и гостеприимный мир. Земля несчастна и по сей день контакт между планетами прервался и те кто выжил били здесь в смертельной схватке за жизнь у нас нет видеозаписи этого периода длившегося тащи эти но результаты на лицо этот континент единственный оставшийся над водой есть еще несколько островов отмечающих бывшие горные системы ужасные законы землян Когда появлялась возможность, мы перестраивали старые космические корабли и помогали, чем могли. Но наша помощь не была оценена. Выжившие убивали чужаков для своего удовольствия, но и люди друг другу тоже чужие. Солнечная радиация вызвала здесь мутации всех живых существ, людей, растений, животных. Многие мутанты погибли, но некоторые выжили. Итак, мы старались помочь, но нашу помощь не оценили, и реально мы сделали очень мало. Люди служили постоянной опасностью друг до друга, но Марсу они не были опасны до тех пор, пока он не объединил их несколько сот лет назад. Он так жил все это время? Похоже на то. Его разум такой же вывернутый, как у всех остальных, но он обладает способностью привлекать их к сотрудничеству. Они идут за ним, и они в самом деле вместе работают, строят город, который вы видели, и подобие общества. Он настоящий гений, хотя извращенный. У них есть работающие фабрики и элементарные технологии. Первое, что они сделали, это запросили большую помощь с Марса, и не поверили нам, когда мы ответили, что они и так получают по максимуму. Их безумные требования не тревожили бы нас, если бы у них не было межпланетных ракет с атомными зарядами, направленных на нашу планету. Как только здесь появились такие установки, была организована эта экспедиция. На Марсе мы выжили благодаря взаимопомощи, у нас не было иного пути, поэтому мы не воинственный народ». Но нам пришлось создать оружие и применить его, чтобы обеспечить свое существование. Он — причина всех бед, поэтому мы должны захватить его и убить. Если придется ради этого уничтожать других, мы пойдем и на это. — Наши цели совпадают, — сказал я. Он провел темпоральную атаку на наших людей с теми же опасными результатами. Наши планы отлично складываются. — Как мы реализуем их? — Не знаю, — хмуро ответил я. — У нас остается на операцию. — Десять стандартных часов, — вступила в разговор Ангелина. Как все женщины, она была настоящим прагматиком. Пока мы теряли время, плача о прошлом, она пришла к выводу, что решение проблемы принадлежит будущему. Я хотел высказать свое недовольство ею, но отложил это до более подходящего времени, так как со временем сейчас действительно было туго. — Всеобщая атака, — сказал я. — У нас есть оружие, которое мы присоединим к вашему. Атака по всему фронту. Найдем слабое место, сконцентрируем силы и прорвемся к победе. У вас осталось тяжелое вооружение? — Нет. — Ну, придется обойтись без него. Как насчет прорыва обороны крепости одним из ваших кораблей для создания еще одного фронта? Они все уничтожены диверсантами. Другие прибудут с Марса слишком поздно. Они сильные в военной науке. И умение убивать, а они живут этим всю жизнь. Не оставляйте надежды. Я засмеялся, но это вышло как-то не кстати. Сумерки были такими плотными, что их, казалось, можно резать на куски. Гравитатор. Сказала Ангелина так тихо, что я услышал ее еле-еле. — Мы используем гравитатор, — сказал я громко, чтобы слышали все. Хороший генерал хорош только при оперативной работе штаба. Весь план теперь был ясен и горел огненными буквами перед моими глазами. — Это будет обходная операция. Ангелина вместе со мной оторвет ремни от нашего ненужного снаряжения чтобы гравитатор справился с полной нагрузкой, которую мы прикрепим к нему этими ремнями. Я все подсчитаю позднее, а сейчас скажу предположительно, что он может поднять и перенести через стены внутрь пять или шесть человек, прежде чем сгорит. Нас с Ангелиной двое, остальные ваши лучшие люди. — Нет, эта работа не для женщины, — запреставал Диен. — Ну, она хоть и нежная и хрупкая, но стоит любых десятерых мужчин из этой палатки. А нам потребуется каждый человек, поскольку войска снаружи будут вести вполне реальную атаку, которая может закончиться прорывом, вначале на главном направлении, а затем на флангах. Когда сражение будет в наивысшей точке, мой отряд перелетит за противоположную стену и пробьет ее. Ну а теперь займемся организацией, и мы занялись делами». В основном мы с Ангелиной, потому что эти мирные марсианские парни ничего не смыслили в военной науке и были счастливы, переложив ответственность на нас. Когда все было на мази, я лег передохнуть. Я был на ногах что-то около двух полных дней и двадцать тысяч лет, а потому невообразимо устал. Тех трех часов, что я урвал, было, естественно, недостаточно. Я проснулся, ворча и моргая и поспешил принять стимулятор, чтобы немного прийти в себя. Снаружи было темно, но все так же жарко. Готовы ли мы к отправке? В любую минуту. Ответила Ангелина, свежая, сосредоточенная, без следов забот, выпавших на ее долю. Наверняка она тоже принимала стимулятор. У нас еще около четырех часов, но большая часть этого времени уйдет на то, чтобы занять нужные позиции, атака начнется на рассвете. Проводники знают дорогу. Они воюют здесь уже почти год, так что должны знать. Этот бой должен был стать последним. Люди знали это. Это сквозило в выражениях их лиц. В развороте плеч. Сегодня победителем мог быть только один. Да, возможно, они не родились бойцами, но быстро учились. Подошел Диан во главе трех мужчин из его отряда которые несли металлическое сооружение с пристегнутыми ремнями, в центре которого был вмонтирован гравитатор. — Мы готовы, — сказал Дин. Каждый знает, что должен делать. — В точности. Мы уже попрощались, и отряды первого удара выдвинулись. Но тогда пошли и мы. Дин шел впереди. Я до сих пор не понял, как он находил дорогу в этой темной парилке. Мы плелись за ним сгибаясь под тяжестью ноши. И чем меньше я скажу о последующих часах, тем лучше. Рассвет застал нас у цели возле самой высокой крепкой стены. Когда она появилась из сумерек перед нами, черная и угрюмая, она вовсе не показалась нам привлекательной. Я сжал руку Ангелины, чтобы подбодрить ее и показать, как я бесстрашен. Она сжала в ответ мою, показывая, что знает, Я боюсь, как и все остальные. Мы сделаем это, Джим. Ты ведь знаешь. О, все будет в порядке. Это доказывает предсказатель будущего. Но он не может показать, сколько людей погибнет сегодня. Или кто из нас останется в живых в ближайшем будущем. — Мы бессмертны, — сказала она с такой уверенностью, что я рассмеялся. И мой моральный уровень поднялся до обычной нормы. Я громко чмокнул Ангелину. Внезапно вдали раздались взрывы, они отражались от стен, как перекатывающиеся раскаты грома. Атака началась. Теперь все измерялось временем. Я помог всем влезть в стропы и взглянул на часы. Когда подошло время, я тоже надел ремни и проверил настройку гравитатора. — Пристегнитесь, — скомандовал я, наблюдая, как бегут секунды, — и будьте готовы разрезать ремни, когда мы приземлимся с той стороны. Я нажал на кнопку, и мой маленький отряд из шести человек под металлический звон оборудования поднялся в воздух, чтобы начать атаку.